Девятое. Внешняя политика. При первых Романовых отношения России к иностранным государствам определялись тремя главными задачами, которые ей предстояло разрешить и выполнить. Задачи эти не были чем-либо ясно осознанным, не были целью поставленной намеренно, пока никто еще их тогда даже не формулировал. Они сложились исторически, без участия чьей-либо индивидуальной воли. Их создала вся обстановка к жизни, весь предыдущий ход событий. Выясняться, начали они еще в 16-м столетии, а совсем обозначились в 17 и с тех пор властно вели страну в указанном жизнью направлении. Одна задача была воссоединить зарубежную Русь с Русью Московской во имя племенного и религиозного родства. Другая — Продвинуться к Балтийскому морю ради свободного общения с европейскими народами. Третье. Отодвинуть свои границы до берегов Черного и Азовского морей в целях лучшей обороны, а также чтобы открыть свободный доступ к народной волне, искавшей новых земель для приложения своего труда. В Польше мы преследовали цели национальные, к берегам Балтийского моря нас влекли интересы культурные. На Черноморском юге, где мы искали естественных границ, предстояло решить вопрос территориальный. Польский национальный вопрос. А. В XVI веке. Еще Иван III предъявил притязание на русско-литовские земли как на свою отчину и тем наметил будущую политику воссоединения Юго-Западной Руси с Московским государством. Люблинская уния 1569 года, слив Литовскую Русь с Польшей, превратила вопрос литовский в польский и положила начало открытому соперничеству и борьбе двух славянских народов — польского и русского. На первых порах счастье стояло на стороне Польши. Военные таланты Стефана Батория и внутренняя разруха, созданная собственными руками, опричненной с ее казнями и гонениями, свели на нет первые успехи Ивана Грозного, вынудили его отказаться от своих завоеваний, Полоцк, и отойти за старую границу. Успех окрылил Батория. Совместно с иезуитом Посевиным он уже вырабатывал грандиозный план завоевания всей Московии. Смерть Грозного, ничтожная фигура худоумного Федора, жалкой куклы на московском престоле, неизбежное впереди прекращение династии, создавали условия, чрезвычайно благоприятные для осуществления этого плана. Развивая его дальше, польский король уже мечтал соединенными усилиями поляков и русских нанести решительный удар Османской империи, разгромить турок и навсегда изгнав их из Европы исторгнуть христианские народы из-под пяты ненавистных мусульман. Смерть Батория... В 1586 году расстроила его замыслы, при выполнении которых на долю России предназначалась одна служебная роль. Недаром, однако, в выработке этого плана деятельное участие принимал Антоний Посевин, один из умнейших и даровитейших членов иезуитского ордена. Вторая половина XVI века известна в истории под именем «католической реакции». Проповедь Лютера, Цвингли и Кальвина в первой половине этого века отторгла от римской церкви целые области и народы. Тяжелые потери заставили католиков очнуться и отдать себе отчет в недостатках и пороках, закравшихся в церковь. Лучшие силы в католическом мире загорелись пламенным благородным желанием посильно исправить зло, приложив все усилия к тому, чтобы вернуть в лоно римской церкви уклонившихся от ее учения. При этом имелись в виду не только новые еретики-протестанты, но и старые схизматики, как обыкновенно называли на Западе, исповедующих православную веру.